Глава двадцать «Эй!» – Ливай подбежал к одуванчику. Без какой-либо брезгливости он смахнул пену и заставил Виверну раскрыть пасть. Пощупал зубы, нёба, язык, хмыкнул и снял с себя лёгкую куртку, одновременно вытирая в нее руки, а потом и морду напарника. А дуванчик, жалобно простонав, прижался к его груди щекой. По телу Виверны пробежала болезненная судорога. Крылья расправились, а после сложились снова. Он жмурился и пытался спрятаться под рукой хозяина, словно надеялся, что тот сможет защитить от всего. Даже от боли. Ливай неожиданно нахмурился и, проведя по гребню, снял что-то. Я не сразу поняла, что лежит на его ладони. Какой-то вытянутый предмет, похожий на шариковую ручку, на конце белое перышко. Это что, дротик? «Будь здесь!» — сказал Левай, убирая улику в карман. «Я за телегой. Одуванчик не сможет лететь!» Еще раз погладив Ливерну по голове, он подхватил трость и, прихрамывая, поспешил обратно к зданию больницы. «Ох, малыш!» — я погладила одуванчика, и он прижался ко мне, подрагивая. «Как же так? Какому идиоту пришло в голову отравить тебя?» «Стало страшно. Сколько времени мы провели в больнице? Минут пятнадцать?» А яд не слишком быстро действует? Что я вообще знаю об отравах? А что, если эти ниндзя еще здесь? Я огляделась, но, кажется, вокруг никого. Не слишком ли здесь тихо? А территорию больницы никто не патрулирует? Пациенты выходят на прогулку, нет? Наконец, я увидела Левая, хромавшего в обратную сторону. Он нервно оглядывался. И вскоре я поняла, почему. В дальнем конце аллеи показалась огромная телега которую тащила четверка лошадей, не зная, что на ней обычно перевозили, но, надеюсь, здоровенный одуванчик в нее влезет. «Скорее всего, это корень янтаря!» Левай тронул моё плечо и погладил виверну по гребню на затылке. «Дома есть лекарства. Сможем тебе помочь, малыш!» Одуванчик слабо мурлыкнул, выражая хозяину полное доверие и благодарность. Телега тащилась слишком медленно, Заметив это, Левай разозлился и пошел им навстречу, явно собираясь отчитать за нерасторопность, я подняла голову, глядя ему в спину и вдруг замерла. Вокруг телеги, совсем не торопясь, шли четверо. Они озирались будто мелкие воришки. И раз это насторожило меня, Левай точно заметит. Я обняла одуванчика крепче. Снова фальшивые гвардейцы, Но теперь генерал на ногах и задаст им трюпку. Я даже не собиралась ругать себя за кровожадность. Эти мерзавцы пытаются разрушить свою же империю. Первый из мужчин около телеги выхватил из-за пояса похожий на пиратский мушкет. Бесконечно долгое мгновение я пыталась осмыслить его присутствие в мире Левая. Тут верны мечи и странная магия вселения в чудовищ. Какой еще револьвер? А потом вспомнила... Места, в которых появляются вещи из других миров. Если там был рояль, наверняка мог появиться и мушкет. Да и пушки здесь есть. Всё логично. «Ложись!» – крикнула я. Ливай шагнул по диагонали вниз и в сторону. Воздух дрогнул от резкого, бьющего по ушам хлопка, и лицо стрелявшего заволокло дымкой. А дуванчик вскинул голову, и следом хрип, надрывный и полный боли. Я вскрикнула, зажав рот ладонью. А дуванчик зашипел и накрыл меня крылом, защищая и скрывая происходящее. Что сливаем? В него попали? Божечки! Если да, то пусть в плечо. Он же достаточно крут для ранения в плечо. Лязгающая песнь мечей мешалась с криками и стонами. Похоже, мой муж все же цел. Снова хрип, а следом дикий, полный ужаса и боли вой. Нет, нет, пожалуйста! Я не выдержала и выглянула. В нашу с одуванчиком сторону Полз мужчина, перепачканный в крови. Двое лежали на брусчатке без движения. Под ними разрастались темные лужи. Сапоги еще одного торчали из-за телеги. Мужчина пытался уползти, лихорадочно перебирая окровавленными руками. Над ним, словно титан, высился Левай. «Говори!» Муж схватил врага за шиворот и перевернул на спину. «Цели! Кто за вами стоит? Вы сами виноваты!» Раненый скривил рот в аскале. «Все почти готово! Хочешь избежать жертв? Сдайся нам! Иначе на твоих руках появится еще больше крови! Кому нам? Имена!» Но мужчина лишь расхохотался, а после рванул зубами воротник своей рубашки. Ливай тут же попытался помешать. Ударил мужчину по лицу, но, кажется, тому удалось что-то проглотить. Судорожно выгнувшись, гвардеец медленно обмяк. «Проклятье!» Левая рыкнул и раздраженно толкнул его обратно на траву. «Снова яд!» «Да, согласна. Многовато отравлений». Левая обошел остальных и проверил пульс у каждого убитого. После чего подошел ко мне. «Диана, все закончилось». Он хотел коснуться моего плеча, но передумал. И мазнул ладонью о брюки. «Сейчас я погружу одуванчика, и мы поедем домой». «Подожди немного, ладно?» Я кивнула. «К сражениям с тёмными я более-менее привыкла, а сейчас...» Ливай отошёл успокоить лошадей и подвести телегу ближе. Где-то вдалеке слышались крики. «Надеюсь, это не вражеское подкрепление». Пока генерал возился с одуванчиком, уговаривая его забраться, я зачем-то подошла к тому, кто решил отравиться, лишь бы не отвечать на вопросы. Не знаю, что меня толкнуло. «Желание найти какие-нибудь подсказки?» Я оглянулась, налевая и сжала зубы. «Попробую представить, что я в компьютерной игре. И собираю лут». Было страшно. Казалось, мужчина притворяется и в любой миг схватит меня за руку. Ощупала карманы куртки и нашла какую-то книжечку. Вытянула двумя пальцами. К горлу подступила тошнота. Так что, едва закончив, я отскочила, зажимая рот ладонью. «Кошмар!» «Нет, зря я это затеяла. Не смогу больше». Ливай в этот момент умудрился уложить одуванчика в телегу. Постоял пару мгновений, явно чтобы восстановить силы, и подошёл ко мне. «Не надо было. Садись, я смотрю остальных». Я кивнула и на ватных ногах пошла к телеге. Ливай, довольно бодрый для человека, второй день как вышедшего из комы, обошёл лежащих, не забывая поглядывать по сторонам. Снова почувствовав тошноту, Я забралась на самый край и опустила взгляд. Не знаю, как долго его не было, но я услышала резкую команду, и мы покатились. К нам кто-то прибежал. Я узнала голос Левая, но не поняла смысла. Наверное, приказал убрать тех, кто напал. Кошмар. Когда мимо проплыли ворота, а под колесами появился затертый серый камень, я смогла поднять глаза. Левай вел лошадей за поводье быстрым шагом. Было видно, что животным тяжело. Но и поскуливающему одуванчику, вынужденному неестественно сложиться, тоже было нелегко. «Ничего не было. Лица мне незнакомы. Да и форма не настоящая. Мрачно поделился Ливай, поймав мой взгляд. «Пуговицы из золова. Они меди. И швы неровные. Заплатки. Гвардейцы такого не носят. Ты нашла что-то?» «Я обнаружила, что все еще держу ту книжку». Пальцы дрожали. «Вот что происходит, Ливай». «Почему? Как они оказались так близко? И одуванчик поправится?» «Поправится. Если я прав, яд можно обезвредить в течение трех часов. Противоядие дома есть». Ливай посмотрел на блокнот, а после снова на дорогу. «Насчёт остального не знаю. Если они оказались в больнице, им помогает кто-то влиятельный. Нужно подумать и поговорить с отцом и советниками. Может, с кем-то поссорились в последнее время?» «Или один из них пытается устроить переворот». Он качнул головой и пояснил. «Стать императором можно в поединке. Самый сильный страж». Я сглотнула. «Вот только переворотов не хватало». «Это просто догадка», — сказал Ливай. «Объяснила бы нападение на стражей и заинтересованность мной. Но не объясняет странную черную жижу». «Не объясняет», — согласился он и снова посмотрел на книжечку. «Изучим твою находку. Вдруг что-то поймем». «Мне страшно», — призналась я. Ливай обернулся. «Я больше не подвергну тебе опасности. К тебе никто не прикоснется, я обещаю». Мне очень хотелось ему верить. Но в мире Левая много опасностей, которые не может контролировать ни он, ни кто-либо еще. Впрочем, опасности его встряхнули. Действие адреналина или что там в кровь вливается. Со мной происходило что-то обратное. Тошнота стала вязкой и приглушённой. Я поймала себя на мысли, что скучаю по дому. Где плохой день измерялся в упавших на пол вещах или ссорах, а не покушениях. Не знаю, как справиться со всем этим. Может, и правда стоит родить ребёнка и домой? Мы свернули к поместью, но Левай остановил лошадей, сел рядом и обнял меня. «Диана!» Он приподнял меня за подбородок, вглядываясь в глаза – «Послушай меня. Поверь мне, я сделаю всё для тебя. Понимаешь? Всё. Сам погибну, но не дам навредить тебе». «Не говори так». Я отвела взгляд. «И вообще, мы спешим. А Дуванчику нужна помощь». «Я знаю. Но и тебе тоже». Левай обнял крепче. «Я всё сделаю. А ты иди и передохни в спальне. Успокойся». «Попроси набрать тебе ванну, все, что в голову придет. Я помогу одуванчику и приду, хорошо?» Я кивнула. «Да, надо идти. Умыться хотя бы, сделать что-то с тошнотой». Вопреки этим правильным мыслям, я прижалась к груди мужа крепче. «Божечки!» Он ходил с тростью, но это не помешало убивать и самому добежать до дома. «Могу понять, почему ему дали такое прозвище. Человек на такое не способен». Когда меня обнимали его руки, я была готова поверить во что угодно. Даже в то, что мы и правда справимся со всем этим. Никому пока не говори о нападении. Он мягко коснулся моего виска губами. А после отстранился и спрыгнул на землю. К нам подбежали слуги. И Ливай уже привычно резкими командами отдал приказы. А Дуванчик плакал и будто звал на помощь, когда его вынудили развернуться и слезть на землю. Я смазала мокрую дорожку со щеки и пошла в дом, крепко сжимая маленькую книжечку в руках, не зная, что в ней – детские каракули, таблица должников или ответы хоть на один из наших вопросов. Хорошо бы последнее.